Я несся поперек громадной, больше 100 метров в диаметре, круглой комнаты. Главное сражение шло на противоположном ее краю. В реальном мире я, будучи не очень спортивным, пробегал 100 метровку за 14 секунд в лучшем случае. Здесь же мечник Кирита... Прокачиваемый с упором на ловкость уже через 10 добежал до стоящего за спинами сражающегося парня в синем плаще и затормозил, визжа подошвами ботинок по полу. Если подумать, я впервые стоял лицом к лицу с лидером нашей рейд-группы с облистом Линдом, прежде правой рукой рыцаря Диабеля. 10 дней назад, сразу после победы над боссом первого уровня, он бросил мне в лицо... «Почему ты позволил Диабелю Сану умереть?» «Ты знал навыки босса, ведь знал же!» «Если бы ты нам это сказал с самого начала, Диабель Сан бы не умер!» И я же не стал ни извиняться, ни оправдываться, а с насмешливой улыбкой ответил. «Я Битер, и не смейте больше ставить меня на одну доску со всеми теми бывшими тестерами!» После чего надел то самое снаряжение, которое и сейчас было на мне. Редкий доспех «Плащ ночи» и покинул комнату босса первого уровня. С тех пор я с Линдом не общался до этого момента. Вот почему при виде внезапно возникшего рядом меня лицо Линда на миг исказилось. Пожалуй, это вполне естественная реакция. Прищуренные глаза распахнулись, острый подбородок чуть задрожал, Тонкие губы вовсе сжались в ниточку. Однако эмоции тут же исчезли с его лица. Ушли куда-то внутрь Аватара. Я не понимал, почему и он, и Кибау всячески пытаются не показывать свое негативное отношение ко мне. Однако сейчас было не самое подходящее время, чтобы об этом думать. Тебе было приказано разбираться с телохранителями этого типа. Какого? Тихим голосом начал было лент. Но я его перебил заранее заготовленной фразой. «Надо перегруппироваться! Будут еще парализованы! Отступить будет уже трудно!» Командир кинул быстрый взгляд в тыл, где ждали выздоровления 7 или 8 человек. Потом вновь перевел его вперед, чтобы оценить ситуацию. Я тоже прилеп взглядом к полосам китпоинтов генерала Барана в верхней части поля зрения. Всего полос было пять. Сейчас игроки уже уполовинили третью. Стало быть, срубили 50% от общего числа. Мы уже на полпути, зачем нам отступать? Если честно, где-то 20% меня тоже считали, что отступить было бы очень досадно. От начала боя прошло всего 10 минут. Игроков с хитпоинтами в красной зоне нет, в худшем случае парализованные. А урона боссу мы нанесли больше, чем я ожидал. Шанс, что мы одержим победу без каких-либо проблем, довольно приличный. Вдруг сзади раздался голос, будто его обладатель почувствовал мою нерешительность. Как насчет отступить, если еще один славит паралич? Повернув голову, я увидел кибао с торчащими во все стороны острыми светло-коричневыми прядями волос. Меня, бета-тестера из бета-тестеров. Он терпеть не мог. Но несмотря на это, сейчас его лицо было сама серьезность. Дальность и ритм этих его цепенящих атак мы все уже ухватили. Мы вместе. Настрой в порядке. Смена игроков для лечения идет нормально. Если сейчас отступим, завтра вернемся и все сделаем. И вновь где-то полсекунды мои мысли несли с дикой скоростью. Не количество попыток, не расходы, ни что-либо еще, а жизни и только жизни. Не потерять ни одного человека – вот главный принцип сражений с боссами в нынешнем Айнкраде. Однако, это должны были прекрасно понимать и Линд и Кибао. А если лидер и сублидер решат, что сражение еще можно выиграть, то боец-одиночка из крайней партии может разве что как-то помешать им командовать, что, естественно, очень плохая идея. И плюс, моя собственная интуиция говорила, что если мы удержим боевой порядок, то действительно сможем победить с нулевыми потерями. Хорошо. До следующего И нужна особая осторожность Когда у босса останется последняя полоса Тут же согласился я Кибао с воинственным взглядом Вернулся в строй Лент кивнул мне Потом продолжил командовать Так, отряд Е приготовиться отойти Отряд G приготовиться атаковать Смена при следующей заморозке босса Эти быстрые приказы я слышал уже за спиной. Сам я в это время снова бегом пересек круглую комнату и присоединился к отряду Аш. Асуна, увидев меня, мгновенно спросила. «Ну как? Если еще одного парализует, будем отступать. Но если будем так и продолжать, то сможем победить». «Вот как». На миг сделала кислое лицо и глянула туда, где шла главная битва. Однако тут же кивнула и сказала «Ясно, тогда давай мы с этим синим быстро покончим, а потом тоже к остальным пойдем». «Окей». Завершив стремительный разговор к обоюдному согласию, мы повернулись к полковнику НАТО. Тот как раз провел мощную атаку, сблокированную Эгелем и его товарищами. От его хитпоинтов осталась одна целая полоса и еще чуть-чуть. Мы синхронно ринулись вперед и обрушили на него навыки мечника с обоих флангов. Этой атакой мы добрались, наконец, до последней из трех полос хитпоинтов. Человека бык задрал морду к потолку и яростно заревел. Затопав копытами размером с ведро, он склонил рогатую голову, будто накапливая в себе силу. С начала боя это движение он проделал впервые, но это не значит, что оно было мне вовсе не знакомо. Сейчас бросится, следить за хвостом, не за головой, бьет наискосок. И тут же бык развернулся влево и понесся прямо на Эгеля. Однако секироносец, прочтя траекторию атаки, с легкостью уклонился и обрушил на спину закончившего атаку врага многоударный навык для двуручной секиры «Смерч». Потом он отступил, и мы с Сасуной заняв его место, продолжили атаку. Серия ударов нанесла приличный урон. Полковник зашатался вокруг его головы, замелькали желтые огоньки. Оглушение! Враг был побит его же оружием. Это наш шанс! Атакуемся вместе? Да! да! С громкими криками шестерка набросилась на Человека-быка со всех сторон. Засверкали красные, синие и зеленые световые эффекты. Полоса хитпоинтов рывком просела и опустилась в желтую зону. То есть осталось меньше половины. После успешной масштабной атаки мы тут же разорвали дистанцию. Кожа Человека-быка из синей стала фиолетовой. И он забушевал еще яростнее, чем прежде. Берсерк на пороге смерти. Это тоже было как в бета-тесте. Сейчас он будет атаковать в полтора раза быстрее. Но если мы сохраним хладнокровие, то справимся. В этот миг с противоположной стороны комнаты раздался вопль множества игроков. Я вздрогнул, но тут же понял, что это боевой клич. Похоже, у генерала Барана тоже последняя полоса хитпоинтов скатилась в желтую зону. Парализованных игроков у Западной Стены не только не стало больше, но наоборот, осталось всего пять. «Слава богу, на этот раз отличия от бета-теста, похоже, нет», – прошептала Асана, пережидающая за спинами Эгеля и его товарищей, пока снова сможет применять навыки Мечника. Глянув в ее сторону, я кивнул. «Да, но только в тот раз с Королем Кобальдов, если бы мы повнимательнее его разглядывали», то смогли бы заметить, что у него за спиной на дате вместо Тальвара. А этот генерал-баран по виду точно такой же как в бета-тесте, так что тут я вдруг увидел, что по лицу Асваны прошла тень. Что такое? Нет, ничего, просто подумалось, почему босс первого уровня – лорд, а второго – всего лишь… ДОНННННО! А грохот прервал наш разговор, Все, кто услышал этот звук, мгновенно развернулись на его источник, к центру комнаты. Но там ничего не было. Только украшенные рельефными изображениями быков концентрические кольца из сине-черного камня в полу. Нет, неверно. Они двигались. Три каменных кольца, мало-помалу набирая скорость, вращались против часовой стрелки. Потом они прямо на наших глазах начали подниматься из пола. Пока не образовали трехуровневую сцену. Воздух над ней вдруг задрожал, что вырвалось у меня. Такой эффект предвещает появление какого-то громадного объекта. И мое опасение подтвердилось. Дрожание воздуха усилилось, и из Марева возникла черная тень. Тут же тень обрела человека подобную форму. Две толстые, как стволы больших деревьев, ноги опустились на сцену. Бедра обтягивала черно-блестящая кольчужная ткань. Верхняя половина тела была обнажена. Только борода свисала чуть ли не до живота. Голова была, естественно, бычья. Но с шестью рогами, и на ней сверкала нечто платиново-белое. Корона. Черная, как тушь, тело выгнулась и третий... Самый большой из всех тавер испустил рев, от которого затрясся пол. И как будто его внешность сама по себе была недостаточно впечатляющая, вокруг Человека-быка забегали молнии, озарив всю комнату ярким белым сиянием. И, наконец, под шестью полосами хитпоинтов, едва не упирающимися в потолок, появилась строка «Я ошеломленно уставился на имя. Король тавер». Астериос